Глава четвертая. Помещение хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний. Так что я сразу же почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина Василия Коныча. Скоро мы с ним стали сходиться пить чай, начали благобеседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз сидя за чаем на балкончике мы завели речи на царственные темы когео о суете всего что есть под солнцем и о нашей неустанной склонности работать всякой суете тут и договорились доли путана не помню как именно это случилось но только дошло до того что василий иконович пожелал рассказать мне странную историю как и по какой причине Он явился под французским заглавием. Это имеет маленькое отношение к общественным нравам и к литературе, хотя писано на вывеске. Коныч начал просто, но очень интересно. «Моя фамилия, сударь, — сказал он, — вовсе не Лепутан, а иначе. А под французское заглавие меня поместила сама судьба».